Глава восьмая «По машинам!» Стоя на подножке одного из грузовиков, громко крикнул Апрель. «Береги себя!» Прижалась ко мне Света. «Очень тебя прошу! Я буду ждать!» «Хорошо, милая моя!» Обнял я ее чуть крепче, чем обычно. «Все будет хорошо!» «Ну, мне пора!» «Корми Булата вкусно!» Я потрепал по шее щенка, который терся об мои ноги, как будто понимая, что я уезжаю. Быстро погрузившись, мы выехали с территории сервиса и поехали по дороге, ведущей к выезду из города. Благополучно миновав охрану на воротах, выехали за территорию. Ну, вот и все. Что нас там ждет впереди? Что там будет за каньоном этим? «Может, остановимся ноги размять?» — услышали мы голос Большого через два часа поездки. А то затекло уже все, да и в туалет не мешало бы сходить. Дорога, в принципе, была относительно хорошей. И ехали мы со скоростью километров шестьдесят точно. В паре мест только были каменные участки. Там уже пришлось сбрасывать скорость и передвигаться потихоньку, объезжая особо крупные валуны. Съезжать с дороги и ехать по песку, чтобы это все объехать, мы как-то не решились. Машина тяжелая, нам еще только в песке завязнуть не хватало. Так и пришлось держать за поручни сиденья и поправляя упавшие со своих мест вещи, ехать по камням. Потеряли мы на этом около часа, наверное. Надо будет потом что-то с этой дорогой делать. Скорее всего придется один из наших КамАЗов брать. головастиком опускать у него отвал и расчищать им дорогу. Заодно и ямы все сравняем, а потом грузовики окончательно разровняют все. — Макар, тормози, — сказал ему Апрель, отрываясь от чтения какого-то журнала. — Где он его взял только? Оба грузовика стали замедляться и через какое-то время остановились прямо посередине убегающей вдаль дороги. Дождавшись, когда осядет поднятая грузовиками пыль, мы открыли заднюю дверь и вышли на улицу. Жарко. Очень. Внутри-то кондеи работают, а тут около 30 градусов. Но, несмотря на это, абсолютно все бойцы вышли из машин. — Не расслабляться, от машин не отходить, — услышали мы команду апреля. — Кто знает, что там в песке этом? Перекур пятнадцать минут. Я просто стоял и смотрел на пустыню. Хорошо. Легкий ветерок обдувал мне лицо. Даже несмотря на жару, чувствовал я себя достаточно легко. Апрель. Сколько до каньона осталось? Спросил я у него, когда он подошел ко мне и, недолго думая, сел на дорогу, доставляя свою флягу. Да пару километров где-то. Я только перед остановкой карту это смотрел. — Вон, скалы видишь? — показывал он мне. — Скалы эти в километрах где-то от дороги были. Они на карте обозначены, так что скоро каньон увидим. — Апрель, я бы не рекомендовал вашим людям отходить далеко от дороги, — сказал вышедший из грузовика профессор. — Скажите им, чтобы они вернулись на дорогу. — А кто там вышел? Поднимаясь на ноги и отряхивая свою пятую точку, спросил он удивленно. — Я же сказал всем не расходиться. Мы обошли грузовик и увидели, как один из наших бойцов отошел от дороги метров на тридцать. Чего он там увидел, непонятно. Вокруг песок. — Чего он туда поперся? — спросил я у маленького Васи, который сидел на корточках и наблюдал за этим бойцом. — Шуруп-то? — — Да блеснуло там чего-то, вот он и решил проверить. — Сейчас я ему проверю, — зло сказал Апрель и только набрал воздуха в грудь, чтобы крикнуть этому бойцу, как мы увидели, что шуруп наступил на что-то, и его правая нога тут же оказалась обернута чем-то до колена. А -а -а -а! —— заорал то ли от неожиданности, то ли от боли шуруп. Мы увидели, как он попытался стряхнуть с ноги это нечто, но у него ничего не получалось. Потом он как-то резко замер, схватился за шею и, постояв пару секунд, просто рухнул на песок. Его тело тут же обернула какая-то штука, которая выбралась из песка. Он оказался как будто завернутым в ковер, только дергался немного внутри. «Скат!» — крикнул профессор. — Он на ската наступил! — Стоять всем! — срывая горло, заорал апрель, когда несколько бойцов, в том числе и я, хотели броситься ему на помощь. — Стоять! — я сказал! — никому не сходить с дороги! — Там же шуруп! — не понимая, почему нельзя идти, показал рукой на ковер жук. — Нельзя идти! — полностью ошарашенный произошедшим сказал профессор. Скат там наверняка не один И этот уже вонзил шурупа своей иголки И профессор не договорил, он только сглотнул Я поднял с земли несколько достаточно больших камней И стал кидать их по одному рядом с ковром Апрель с маленьким Васей, поняв мою идею, стали делать то же самое И вот очередной камень попал в одного из скатов Он тут же свернулся в ковер. Затем еще один и еще. «Да их тут целое поле», — сказал кто-то из бойцов. «Они все под песком лежат». «Как шурупа спасти?» — испуганно спросил Селя. «Он уже мертв», — сказал Олег Лев Олегович. «У ската слишком сильный яд». «Но мы не можем его так оставить», — не унимался Селя. «Может, он жив еще. Вон, смотрите, он еще дергается внутри». Ковер и правда подавал какие-то признаки жизни. Было видно, как по его корпусу пробегают небольшие волны. — Он мертв, — прошепел от злости Апрель. — Вам же сказали, если хочешь, иди проверь. Селят испуга сделал пару шагов назад. — Я же вам сказал, не расходиться от дороги. — Маленький, чего он туда пошел? — Я же говорю, — затараторил тут. там блеснуло что-то. Вот он и решил проверить. «У скатов есть пара усиков в передней части корпуса», — начал громко говорить профессор. «Они закапываются в песок и выставляют эти усики. Они и блестят». «Вон», — показал он рукой, — «смотрите, справа еще два усика торчат». Приглядевшись, мы действительно увидели метрах в пятнадцати от дороги две антенники каких-то, и они на солнце немного поблескивали. «Блестит что-то», — сказал Большой. Я, недолго думая, подобрал на дороге большой камень и кинул его в эти усики. Попал. Ковер тут же схлопнулся. Бойцы аж шарахнулись. Потом, видимо, скат удостоверился, что это несъедобно, развернулся и снова закопался в песок. Остальные, в которых мы тоже попали камнями ранее, уже закопались в песок. С виду так и не скажешь. Песок и песок. «Еще есть желающие прогуляться!» — снова крикнул Апрель. Он был зол, очень зол. Еще бы! Не успели отъехать и уже потеряли одного человека. Меж тем ковер с уже мертвым шурупом и оплатившим его скатом потихоньку начинал закапываться в песок. «Что это он делает?» — спросил сели у профессора. «Закапывается в песок, жарко ему». Сейчас закопается и начнет переваривать его потихоньку. У этих скатов открываются маленькие ротовые отверстия. Этим, этими штуками он присасывается, как осьминог, и высасывает всю жидкость из организма. То, что не сможет переварить, просто оставит и переползет в другое место. Через несколько часов от шурупа останется только амуниция, оружие, кожа и кости. Вот же, млядь, разом выдохнули бойцы. «Хрен ему, а не шурупа!» — крикнул Апрель, затем снял с плеча свой автомат, зарядил подствольник и выстрелил в этого ската. Раздался взрыв, и во все стороны полетели куски мяса, одежды, оружия. Как только они начали падать на песок, участок площадью где-то квадратов пятьдесят пришел в движение. Ведь там и кровь было, и мясо, и они падали на других скатов. Все тут же зашевелилось, и скаты начали один за другим закрываться. «Падлы!» — заорал маленький и открыл огонь по животным. Я и глазом моргнуть не успел, как к нему присоединились другие бойцы. Все открыли огонь из своего оружия. Пули рвали на части, лежащих под песком скатов, вырывали из них целые куски. Тут же поднялась пыль от попадания, и песок окрасился красным. Грохот стоял страшным. «Прекратить огонь!» — снова заорал апрель и замахал руками через какое-то время. «Я только один рожок успел отстрелять. Хватит!» Профессор в это время стоял и смотрел за расстрелом, зажав уши. Рядом с ним был геолог и Тимофей. «Думаю, что эту полянку из скатов мы уничтожили полностью». Бойцы стояли и смотрели на красное от крови и кусков мяса скатов песок. А на дороге валялась куча гильз По машинам всем Раздалась команда Апреля При следующей остановке Никому больше с дороги не сходить Спи с миром, брат Это был салют честь тебя Апрель развернулся и полез в грузовик Заменив магазин в своем автомате Я полез следом за ним «Теперь, я думаю, вы все поняли, насколько тут враждебный мир». Одев наушник с микрофоном, начал говорить апрель. Я знал, что его сейчас слышали все. Каждый. Поэтому еще раз всем быть максимально внимательными. От машин далеко не отходить и передвигаться только подвое. Даже если в кустике надо. Один без штанов сидит, второй смотрит. Это касается всех и каждого. «Где-то минут через десять мы подъедем к каньону. Перед ним уходим направо, и через десять километров будет переезд на другую сторону». «Где-то в этих местах пропала первая группа, так что всем следить за окрестностями». «Вижу каньон!» — крикнул из-за руля Макар через время, назначенное апрелем. Так как я находился в первом грузовике, то тут же поднялся и прошел через жилой отсек кабину водителя. «Останови», — скомандовал ему Апрель, — «осмотримся». «Всем внимание», — снова он взялся за рацию, — «перед нами каньон. Осматриваемся и едем дальше. Водители и стрелки в турелях остаются на своих местах. Остальные могут выйти». Картина, которая передо мной открылась, когда мы остановились перед каньоном и вышли из машин, просто поразила меня. Перед нами был огромнейший каньон. Он был настолько величественный, что я как-то даже почувствовал себя маленьким муравьем. Глубина метров триста точно, если не больше. Ширина от края до края все двести метров. И цвет такой красноватый. Дальше за ним, насколько хватало глаз, снова пустыня. Но каньон просто завораживал. И конца, и края этому каньону видно не было с обеих сторон. «Не вижу ничего», — сказал Апрель, убирая от глаз бинокль, в котором он пытался рассмотреть, что там на той стороне. «Один песок». «Поехали дальше». Быстро погрузившись в машины, мы потихоньку покатили дальше. Дорога, плавно поворачивая направо, вела вдоль этой огромной расщелины в земле. Я сидел и смотрел в смотровую щель из грузовика на пробегающий мимо пейзаж. «Вот тут, кажется, переезд был», — неожиданно сказал сидящий за рулем Макар. «Вон, слева, смотрите». Он остановил грузовик, и мы, прильнув к смотровым щелям, увидели, что осталось от переезда. Через всю ширину каньона действительно был переезд, такая насыпь. В данный момент ровно посередине у этого природного моста был большой провал. «Приехали!» — разочарованно сказал маленький Вася, увидев из верхней турели эту картину. «Мы даже мосты навести не сможем. Расстояние слишком большое». Маленький прав. Между осыпавшимися краями было метров сто точно. И нечего думать о каком-то мосте. «Кедр», — обратился к нему Апрель, — «твои пацаны больше ничего не говорили? Может, еще какой переезд есть?» «Нет», — отрицательно помахал он головой, — «только про этот говорили». «Надо разведку отправлять», — сказал наш командир. «Крот, готовь экипаж и навару. Езжайте, прокатитесь. Поищите, где нам можно перебраться на ту сторону». «Рыжий, выгружай вторую навару на всякий случай». — Всем следить за окрестностями. Через пятнадцать минут Навара с кротом уехала искать место, где можно было бы перебраться на другую сторону. Я вышел из грузовика и огляделся. С одной стороны метрах в ста каньон, с другой — небольшие скалы. Где-то тут, по рассказам, пропала первая группа. Но куда делись все следы? Не могли же они исчезнуть без следа? Я обратил внимание на землю. Да, именно земля, песка не было, так что нападение скатов исключается. Да даже если бы они и были, не могли же они за раз всех сожрать. А машина где тогда? Значит, что-то еще. Пытаешься понять, куда делась первая группа? Ко мне подошел апрель. Да, не понимаю, куда они все делись. Кость, — позвал я его, — можно тебя? Он подошел к нам, держа автомат в руке. «Я тоже все посмотрел. Нет следов никаких», — сразу ответил он нам на наши вопросы. «Как сквозь землю провалились». Я развернулся на носках в сторону каньона. «А в нем смотрели?» — Кивнул я на огромную щель в земле. «Я только заглянул в него», — ответил Апрель. — Надо, пока крот переезд ищет, — сказал я, метров на двести в обе стороны людей послать. Пусть низ хорошенько посмотрят. Глубина у него большая, мы могли машину сразу и не заметить. — Они еще куда поехать не могли? — спросил я у Кости. — Нет, они четко сказали, что нашли переезд на ту сторону и встают на ночевку. Больше они на связь не выходили. — Переезд вот, — показал он на него. — Все, как и говорилось, десять километров от поворота. давай в цепь парней сказал я апрелю командуй идея моя команда твоя апрель быстро раздал распоряжение и мы растянувшись между собой подошли к краю каньона и заглянув вниз стали внимательно смотреть многие ребята использовали прицелы на оружие кажется я что-то вижу крикнул с левой стороны лешей мы быстро подбежали к нему и заглянули вниз — Обрыв. Не видно ничего, — прокричал он. — Но там железки какие-то лежат, присыпанные песком. — Рыжий, навару сюда быстро! — тут же скомандовал Апрель. — Длины не хватит, — заметил маленький. — На лебедке троса метров тридцать от силы. — Мы ее размотаем и привяжем веревку, — тут же ответил Апрель. — Большой, страхуешь Лешего. — Давай я лучше, — предложил маленький Вася. — Я легче. «Добро!» Через минуту маленький, обвязавшись веревкой, спускался вниз. Рядом послышалась музыка. Я обернулся и увидел стоящего рядом ламу с наушниками в ушах. Музыка в них играла на полную. Он с интересом стоял и смотрел за спуском маленького. Я хотел ему сказать, чтобы он хотя бы один наушник вытащил, как раздалась команда апреля. «Наблюдатели, смотреть за окрестностями!» — Не хватало, чтобы нас тут таких красивых за жопу кто-нибудь взял? — Маленький, если что, кричи сразу, вытяни мгновенно. — Ладно, — раздался откуда-то снизу его голос. — Нет тут ничего, — услышали мы все в рацию доклад Маленького, когда его опустили на самое дно каньона. — А что блестело тогда? — спросил Апрель. — Хрень какая-то, я взял ее, поднимайте меня. Козак включил лебедку на наваре, и маленький стал подниматься. Когда металлический трос намотался на барабан лебедки, дальше его вытаскивал уже большой. Он даже не напрягался, просто тащил веревку руками, как будто там и не было веса маленького. — Вот! — кинул нам под ноги кусок какой-то штуки по размерам с тетрадный лист. Это хреновина блестела внизу. Нет там больше ничего. Маленький стал отвязывать со своего пояса веревку. Я поднял этот кусок какого-то материала и постучал по нему кулаком. Вокруг меня столпились пацаны. Каждый хотел посмотреть на то, что снизу достал маленький. «Разреши?» — забрал у меня его апрель. Он взял этот кусок и положил на землю. Затем достал свой нож и немного поковырял данный материал. На нем осталось пару царапин и все. Затем апрель немного сильнее ударил по нему ножом, стараясь воткнуть в него лезвие. «Бесполезно». «Еще сильнее и еще». Материал не поддавался. «Можете не мучиться, Апрель», — внезапно раздался сбоку голос профессора. «Это остаток панциря пустынного рогача, хитин. Я вам про него рассказывал». «Это тот, которого пули не берут?» Вставая на ноги, спросил Апрель. «Он самый». «Только стрелять тут не надо сейчас», — остановил его Апрель. Нечего внимания к нам привлекать. Мало ли кто на выстрелы подтянется. Потом как-нибудь проверишь. «Апрель прием!» — послышался голос крота из рации. «На связи. Есть переезд на ту сторону. Хороший и крепкий. Грузовики точно выдержит. В шести километрах дальше. Давайте сюда езжайте, мы вас тут подождем». «По машинам все!» командовал Апрель. «Рыжий замыкающий!» Минут через пять езды вдоль каньона мы увидели стоящую на вару крота. На ту сторону действительно был достаточно хороший переезд. Он заканчивался. Была полоса земли шириной метров пятьдесят, а следом за ней каньон продолжался вновь. Тут уж природа постаралась. Такой переезд разрушить просто нереально. Его даже взорвать не получится. А значит, что этот переезд теперь как связующее звено между двумя берегами каньона. Крот, увидев нас, выехал на середину природного моста и остановился. «Давай за ним», — хлопнул по плечу сидящего за рулем макара Апрель. «Тут нам бояться точно нечего». Благополучно перебравшись на другую сторону, мы уже хотели поехать дальше, как все в рациях услышали рыжего. «Колонна, стой! Внизу каньона джип валяется!» Машины остановились, и все высыпали из них. Навара Рыжего стояла на переезде. Он стоял около машины, и, увидев, что мы смотрим на него, молча показал рукой вниз. Приглядевшись, я действительно увидел внизу валяющийся джип. Тут его глубина была метров четыреста точно, как его только Рыжий увидел. — Зима из кабинки заметил, — пояснил нам рыжий. — Я бы так и проехал мимо. — Маленький, готовься к спуску, посмотришь, что там, — сказал Апрель. Снова развернув Навару, размотали трос лебедки. К тросу пришлось привязывать уже побольше веревок. — Я пошел, — сказал Маленький и стал спускаться вниз. Большой снова страховал его. Мы все сгрудились наверху, ожидая доклада маленького Васи. «Я внизу, подхожу к джипу», — доложился маленький. «Вот же, млять! услышали моего возглас. «Чего там?» — нетерпеливо спросил Апрель. «Да тут кашу все. В машине два трупа, вернее, то, что от них осталось. Мумии уже. Они сверху со всей дури в дно воткнулись». — Экипаж пять человек был, — сказал Константин. — Посмотри там вокруг. Может, выпали из машины? — Сейчас. — Аккуратнее только, — предостерег его апрель. Может, там звери какие есть. — Нет тут больше никого, — через какое-то время доложил маленький Вася. — Я все вокруг обошел, только эти двое. — И это мужики, — маленький замолчал. Мы все затаили дыхание, слушая то, что он скажет. Под джипу кто-то хорошо сзади чем-то тяжелым бил», — наконец-то сказал он снова. «Машина воткнулась землю носом. Скорее всего, кувыркался в воздухе, пока летел и носом вошел. А вот на заднем борту хорошие такие вмятины, как от кувалды». «Мне надо посмотреть», — подал голос профессор. «Апрель, прошу вас спустить меня туда». «Маленький, мы к тебе сейчас профессора спустим», — тут же сказал Апрель. «Казак, леший, опустите его. Большой, ты так и держи маленького». «Я внизу», — доложился профессор, когда его опустили на дно. «Благодарю вас». «Маленький, смотри там по сторонам», — снова сказал Апрель. «Веревки не вздумайте от себя отцеплять». «Понял, смотрю». «Можете поднимать нас», — минут через пять услышали мы голос Васи. «Профессор тут закончил». «Ну и что там?» — почти хором спросили мы у профессора, когда он стоял напротив нас, пытаясь освободиться от веревки. «Рогач!» Удары по машине были не только сзади, но и с другой стороны. Она, конечно, при ударе о землю сплющилась, но дырки от его рога видны. Их столкнули в каньон вместе с машиной. не думаю, что они сами туда разогнались и прыгнули. Ничего себе, зверюшки! А где же еще три тела, спросил Константин. Их же пятеро было. Не могу знать, развел руки в стороны наш ученый. Сожрали их, скорее всего, выразил большую мысль, которая, думаю, и так у всех на языке крутилась. Вот, протянул Вася Константину маленький бинокль. Вытащило водителя из разгрузки. Непонятно, как он вообще уцелел. Удар страшный был. Их буквально расплющило двоих. А бинокль уцелел. «Это Михи бинокль», — выдохнул Константин. «Он с ним вечно таскался везде». «Эх, так как! Может, и мой братец так где-то лежит. Мы постараемся его найти». старался я подбодрить его. Первую группу нашли, вернее, то, что от нее осталось. Держись, Кость, как брат это зовут? Я специально это спросил не в прошлом, а в настоящем времени. Будем считать, что он еще жив. «Митяй», — вздохнул, — ответил Кедр, — «на три года меня старше». «По машинам все!» — внезапно раздалась команда «Апреля». «Апрель?» Снова услышали мы голос крота, когда все расселись по машинам. «Может, я быстро сгоняю налево, туда, в сторону того переезда, и посмотрю, там оазис этот? Вроде же, как он в семи километрах должен был быть. Давай, Рыжий, ты с ним езжай, а то я вижу, как ты дергаешься. «Спасибо», — ответил Рыжий, и две навары, резко дав газу, умчались, не разбирая дороги по пустыне. Мы же потихоньку ехали на грузовиках по какой-то дороге, которая уводила нас все дальше от каньона. — Что думаешь про рогащей этих? — спросил у меня апрель, пока мы ехали. — Думаю, что этот переезд надо под охрану брать в любом случае, — ответил я, — как стратегически важный объект. Ставить с обеих сторон блокпосты. А еще лучше — либо зачистить все от рогачей, либо все подходы вообще нахрен заминировать. Ведь если мы землю найдем, то представляешь, какое движение через этот переезд будет. Охрана и группа быстрого реагирования в любом случае будут нужны. Обвалиться он, конечно, не может, а вот от зверей, скорее всего, отбиваться придется. Согласен, кивнул мне Апрель. А мужики погибли, скорее всего, так, продолжил я мысль. На ночевку встали, напали звери. Двое прыгнули в тачку и хотели свалить. Либо бросили своих, я это сказал практически шепотом, либо остальные трое сразу погибли, но уехать они не успели. Им рогачи помогли вниз спрыгнуть. Если, как говорит профессор, на машине дырки от рогов, то эти зверюшки тачку их просто кувыркали ударами до края каньона. Не думай, что они их разозлили чем Не думаю, отрицательно покачал я головой. Тут рогачи и другие звери хозяева, не люди. Вот они и разобрались с непрошенными гостями. На Азис мы рано или поздно наткнемся. Лагерь надо будет разбивать. Только не в Азисе, сказал я. Мы не знаем, что там за звери уводится. Лучше ж пустыня. Пусть тут и рогачи эти носятся, но по крайней мере видно все. — Я тоже думаю, что в пустыне лучше. — Заминируем все по периметру, на ночь фары и прожекторы включим. Навары в прицепы загоним, часовых поставим. Пусть только попробуют сунуться. — Точно! — улыбнулся я, а у самого подложечка ёкнула почему-то. Было у меня какое-то предчувствие, что наши приключения только начинаются. — Вижу оазис! — доложился крот. — Большой, зеленый! Езжайте по дороге и сами его увидите. Я чуть дальше прокачусь. Рыжего стоит, ждет. — Добро, — разрешил Апрель. Еще через несколько минут мы увидели стоящую на вору Рыжего и справа от нее оазис. Вернее, даже не оазис, а начинающийся огромный кусок леса. Деревья, кустарники, вдалеке горы виднелись, только без шапок снега. — И конца и края не видно, — сказал Макар, глядя в лобовое стекло. — У нас нет таких оазисов. — Мужики, он очень большой, — снова голос крота. — Мы уже около десяти километров проехали, а он все не кончается. — Давай назад, крот, — вернул его апрель. — Нечего одному там пока кататься. Наши грузовики, свиснув тормозами, остановились рядом с Наварой Рыжего. Все снова высыпали наружу. «Ничего себе, какой он большой!» — послышались восхищенные возгласы. Мы остановились от него метрах в пятистах. И сейчас все просто стояли и рассматривали этот оазис. Да, действительно большой, очень. Лес, горы, наверняка поля и озера есть. А вместе с этим в комплекте и животные идут. Хрен его знает, какие, правда. «Внимание всем!» — крикнул Апрель, забравшись на подножку грузовика. — Разбиваем лагерь. Леший, казак, селя проверить вокруг песок на предмет скатов и заминировать подходы к нам, огородить флажками. Скорее всего, этой ночью нас попробуют на зубок местное зверье, так что не расслабляться. Грузовики поставить квадратом и разбить лагерь, обе навары вечером загнать прицепы. Всё, выполнять». Он спрыгнул с подножки и поманил меня пальцем. — Как думаешь, сейчас есть смысл отправить разведку в этот оазис? — спросил у меня Апрель. — Сейчас только три часа дня. Время, в принципе, есть. Или отдохнем и тут обустроимся? — Давай я оба экипажа навар возьму, и мы съездим, — предложил я. — Посмотрим, что там и как. Может, следы второй группы какие найдем. Ехать-то все равно придется. Не сегодня, так завтра. Ты прав. Бери парней, кого хочешь, и езжай. Большого тогда возьму. Профессора нашего, биолога и Костю. Как раз по два человека на задние места. Пулеметчики в кабинках. Добро. Связь каждые полчаса. Постарайтесь часа в три-четыре уложиться. В общем, до темноты постарайтесь вернуться. Хорошо.